Глава 147. Ночной гость. Частное детективное агентство. «Сэр, ваш заказ выполнен», — прозвучал прокуренный голос частного детектива Генри. Он поднял глаза настоявшего перед ним джентльмена в темном фраке, полумаске и шелковом цилиндре. «Это было непростое дело. Несложное, но слишком затратное по силам. «Честно говоря, я даже жалею. Жалею, что сперва поставил вам такую низкую цену». «Нет уж, как бы ты ни жаловался, ни пенни сверху не получишь», мысленно ответил Клейн и, указывая на внушительную стопку на столике, спросил вслух. «Это и есть отчет?". «Да». Генри опустил сухую ладонь на толстый отчет, в котором было явно не меньше шестидесяти страниц. «Самая муторная работа на моей памяти». Не успел он закончить, как Клейн молча протянул ему четыре фунтовые банкноты. Так что из мыслей у господина Генри тотчас осталась только одна — проверить подлинность. Вот остаток оплаты. Клейн поднял свободной рукой толстый отчет. Генри слегка кашлянул. — Вы человек чести, сэр. Эх, да кто бы мог подумать, что отчет займет столько страниц. Вот уж не думал. Просчитался я сначала. Заказ вышел слегка за рамки бюджета. Но к этому моменту Клейн уже поднялся, прихватив толстенную папку с отчетом. Отвесив вежливый поклон, он подхватил трость и направился к двери, оставив Генри с неловкой улыбкой на лице и незаконченным предложением в горле. «Ну уж нет, за бумагу я платить не буду. Это должно входить в общую цену заказа», — проворчал про себя Клейн, проверяя свои оставшиеся пять фунтов и восемь сули. Так он вышел на улицу Бэйсик. Окинув оживленную толпу быстрым взглядом, он убедился, что никто за ним не следит, и только тогда снял маску. Домой он пока не собирался. Вместо этого решил найти поблизости кафе и поскорее разобрать информацию в отчете. Если поторопиться, до ужина будет время на визит в те дома с красными дымоходами, особенно в те, где недавно сменились жильцы, или хотя бы в часть из них. Кафе на близлежащих улочках было хоть отбавляй, но почти все они не устраивали Клейна. С тех пор, как пар и техника стали главными символами этого века, открывалось все больше кафе, и они стали походить на дешевые столовые. Большинство работало на рабочих, им подавали чай, кофе, тосты, фасолевый суп и рагу из ягнятины и прочие простенькие блюда, так что уважаемые господа и леди все реже заглядывали туда. Подобной ситуации быстро воспользовались клубы, заведения нового типа, быстро заняли эту нишу и стали новым местом для общения и делового времяпрепровождения. Наконец, после долгих поисков, он нашел подходящее заведение с приятной атмосферой. Устроившись за укромным угловым столиком, Клейн отпил дешевенький кофе с аутвел за три с половиной пенни и открыл отчет. В северном, восточном, западном, южном, портовом, а также в районе университета города Тинген и в районе Золотой Фермианы насчитывается 1179 домов с темно-красными трубами. В пригородах еще 546. Сюда не входят отдаленные деревни и поселки, формально относящиеся к Тингену. «По вашему требованию ниже адреса всех объектов информации о владельцах и арендаторах, где за последние три месяца сменились жильцы». Клейн листал отчет, не забывая делать пометки на отдельном специально подготовленном листе. Прочитав отчет и проведя нехитрые расчеты, он подытожил. После того, как ему приснился сон о красной трубе, жильцы сменились в 25 домах. «Немного. Постараюсь закончить за два дня». «Да, я ведь видел этот дом и эту трубу во сне, в пророчестве. Стоит посмотреть вживую, и духовная связь точно напомнит о себе». Хм, можно сказать, я живой распознаватель». Клейн молча кивнул и набросал самый эффективный маршрут. На сегодня вышло 15 адресов. А насчет опасности этой инициативы тут огадать не надо. Раз жильцы сменились, значит, тот, кто вечно игрался с его судьбой и тянул за ниточки случайностей, уже ушёл. «Было бы неплохо узнать у хозяев домов, как выглядели прежние жильцы. Раз этот закулисный парень может так влиять на мою судьбу, он явно будет в силах стирать любые следы или даже воспоминания о своем существовании. Эх, вот бы попросить богиню, чтобы он допустил хоть малейший промах». Клейн глубоко вздохнул, встрепенулся, надел шляпу, взял трость с отчетом и вышел из кафе. Затем он вызвал двухколесную повозку за два сули и до ужина успел объехать все 15 домов с красными трубами, но, к сожалению, ни один из них не совпадал с таинственным местом из его снов. Если и завтра ничего не найду, плохо дело. С другой стороны, это будет означать, что он все еще живет в доме, который я уже предсказал. Либо он уверен в себе настолько, что не боится ни меня, ни патруля ночных наблюдателей, либо он и не подозревает, что раскрылся. Может, силу мешать процессу предсказания даже не полностью принадлежит ему. Лейн стоял у двери под номером два на улице Нарциссов, перебирая в уме разные варианты. Через несколько минут он стряхнул пыль с фрака, пригладил шляпу, достал медный ключ и с легкой улыбкой отпер дверь. Сегодня вечером он собирался приготовить для Бенсона и Мелисы тушеную баранину и мясо в меду. В одиннадцать вечером, пожелав друг другу спокойной ночи, братья и сестра разошлись по комнатам. Клейн прикрыл за собой дверь, подошел к столу и посмотрел в окно. За стеклом темнота. Лишь несколько фонарей кое-как подсвечивали улицы тусклым светом, указывая, куда идти. Над головой черный небосвод, усыпанный едва заметными точками звезд. «Интересно, каков он?» «Бэкланд, этот город надежды, город всех городов». Пробормотал он, протягивая руку к занавеске. Вжух! Внезапно на него налетел ледяной сквозняк, а пламя в газовой лампе обрело мертвенно зеленый оттенок. Клейн инстинктивно отступил назад. Уже привыкший к подобным тревожным странностям, он быстро дважды стукнул левыми клыками и одновременно рванул к кровати, чтобы выхватить пистолет из-под подушки. И тут, в его поле зрения, на стене над столом, освещенное зловещим сиянием лампы, проступило полупрозрачное лицо. Без глаз, без носа, только рот. Не стреляй, тихо произнесло оно. Говорит? Тем не менее, Клейн уже держал оружие наготове. Что тебе нужно? спросил он глухо. Лицо хихикнуло. Я Дейли. Дейли? Духовный медиум Дейли? Та самая, которую перевели в Бэклонд, Клейн непонимающе нахмурил брови. «Мисс Дейли?» «Понимаю. Я совсем без приглашения. Но это срочно. Я должна тебя предупредить. Сейчас я не могу прийти лично, потому использую вот этого малыша». Улыбнулось безглазое, безносое лицо. Голос звучал странно, отрывистая колка, но манера речи, несомненно, была ее. Вот уж у кого крутые способности, у медиумов. Тем не менее, Клейн по-прежнему держал оружие. — И все же, мисс, о чем вы хотели поговорить? — На твоем месте я бы сперва запечатала комнату. — А то еще подумают, что ты свихнулся, — поддразнило лицо. — Ладно, расслабься. Я здесь по делу. Я тайно вернулась в Тинген из-за письма Данна. Ты ведь знаешь, наблюдатели не могут просто так покидать свой округ. — Письмо от капитана? — Клейн не стал приближаться к столу. Вместо этого он потянулся к внутреннему карману черного плаща и достал оттуда пыль святой ночи. «Я, как и Дан, стала потусторонней, а затем начала расти в команде ночных наблюдателей Тингена. Поэтому мы всегда хорошо владили. В тот четверг... Да, точно в четверг. Он прислал мне письмо. Упомянул тебя. Сказал, что ты взял пример с созерцателя тайн». Сформировал собственный кодекс правиться, исходя из его характерных черт, и это помогло тебе овладеть зельем. Ты перестал слышать странный шепот и видеть иллюзии. Дан написал, что это очень похоже на меня. Ты все еще не запечатал комнату? Лично мне все равно, если твои брат и сестра решат, что ты сошел с ума, невозмутимо продолжило полупрозрачное лицо. Вот оно как. Значит, и вправду, мисс Дейли... Ленно облегчённо выдохнул, спрятал пыль обратно в карман и подошел к столу, достав серебряный ритуальный нож. Быстро выстроив духовную стену, он обернулся к странному лицу на стене. «Мисс Дейли, о чем еще писал капитан?» «Он поделился некоторыми тревогами. Сказал, что словно нащупал нечто важное, но не может понять, что именно. Хотел узнать мое мнение», — ответила странная маска Дейли. «И как я только прочла письмо, сразу поняла. Ты вовсе не так наивен, каким хочешь казаться. «Господин Маретти. ты уже определенно постиг метод игры роли». «Это и есть то, почему ты пришла?» Клейн не подтвердил и не опроверг ее слова. «Ага, она точно знает о методе игры роли», — спокойно подметил он про себя. Полупрозрачная маска Дейли слегка улыбнулась. «Да, думаю, сейчас тебе стоит быть откровенным. Я знаю, что ты понял метод». И ты знаешь, что я тоже. Обидно только, что мне понадобилось почти два года, а ты потусторонний всего полтора месяца». Клейн на мгновение задумался, затем спокойно улыбнулся. «Это потому, что у меня был пример — ты. Он чуть было не сказал, если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах великанов, но вовремя остановился. Ему совсем не хотелось слышать в голове отголоски императора Розелли».